Глава пятая. «Странные какие-то выходят поминки», — заметил Олег, уже сидя у Юльки в кухне. Он не смотрел на неё, гипнотизировал глазами чашку чая, которую сжимали его большие холёные руки. Юля как-то сразу обратила на них внимание. «Она вообще всегда смотрела на руки людей. Видимо, тому были причины собственные комплексы. Её конечности были абсолютно неженственными». «Загрубевшая обветренная кожа, камушки мозолей, и это, если их получится нормально отмыть, что случалось нечасто. А так и вовсе кошмар. И ничего не странные. Пить на поминках, между прочим, церковь запрещает. Это уже наши люди придумали на кладбище с бутылкой ходить. А ты откуда знаешь? Ну, про церковь». Специально узнавала из-за отца, пожала плечами Юлька и пригубила свой чай. «Хотелось всё делать правильно». «Правильно это хорошо», — прокомментировал Олег, не отрывая взгляды от чашки. Юльке казалось, что он практически полностью протрезвел. Однако это не мешало ему вести себя странно. А чего она, собственно, хотела, приглашая в дом совершенно незнакомого мужчину? Ей просто стало его безумно жаль. Вот бывает так. Сначала кажется, что человек того не стоит и вообще сам виноват, а потом вдруг бац, и мнение меняется кардинально. «А есть хочешь вдруг?» — предложила Юлька, не зная, как еще поддержать разговор, и как отвлечь его от боли, которая она видела грозила завладеть Олегом с новой силой. Он тоже удивился. — Есть? — Да, хочешь, я тебе яичницу приготовлю. Ничего толкового у меня нет, но вот яичницу могу. Когда ты последний раз ел? Олег посмотрел на нее как-то странно и пожал плечами. — Не помню. — Ну вот, кто ж пьет на голодный желудок? Еще и когда из закуски один лимон. Я там побоялся что-нибудь из еды заказывать, почесал затылок Олег и снова отвел взгляд. Наверное, не только Юльке было неловко. — Ага, кафе на кладбище. Брррр! Часто ты там заседаешь?» «Бывает», — мужчина нахмурился и снова уткнулся в чашку. Юлька достала из холодильника сосиски, помидоры и зелень. Тщательно ее вымыла, обсушила бумажным полотенцем, обдумывая его короткий ответ. «Может, тебе все-таки стоит дойти?» Она не стала уточнять, куда конкретно. Вопрос был понятен и ему, и ей. Другое дело, что право раздавать советы у Юльки было довольно-таки сомнительным. Как она могла понять боль отца, потерявшего единственного сына? а без этого еле его упрекать в отсутствии какой бы то ни было решительности? «Не могу». «Столько раз пробовал, но так и не смог», — прозвучал неожиданно правдивый ответ. «Слабак», — добавил Горько. Юлька оторвалась от нарезки помидоров, глянула на мужчину. Тут же отвернулась, обтерла руки бумажным полотенцем и поставила на огонь сковороду. «Ты не слабак», — заявила Юлька в полной уверенности в собственных словах. Девушка хоть убей не понимала, почему она пришла к такому выводу. Не могла этого объяснить даже себе, а тем более Олегу, в ответ на его вопросительный взгляд. «Ты не знаешь меня», — парировал резко, опрокидывая в себя остатки чая. Юля была уверена, что с гораздо большей радостью тот бы выпил чего погорячее. «Ага». «Ты не слабак. Горе каждый переносит по-своему, только и всего. Бред. В тебе либо достаточно силы, чтобы его пережить, либо нет. И ты считаешь, что в тебе ее недостаточно, верно?» Юля выключила огонь, смахнула омлет на тарелку и поставила ту перед гостем. «Именно так», — резко ответил Олег, вставая из-за стола. «Тогда почему ты всё ещё жив и не покоишься рядом с сыном на кладбище?» Он буквально задохнулся от этих её слов и разозлился. Юля видела злость в его карих глазах. «Потому что для того, чтобы залезть в петлю, нужны стальные яйца, а, как мы уже знаем, у меня их нет!» «Это ты так решил!» — крикнула вслед уходящему мужчине Юля. «Лично я верю, что с яйцами у тебя э, всё в порядке!» Да, это прозвучало несколько двусмысленно. Именно поэтому Юлька запнулась на половине предложения, а потом и вовсе закусила губу. Будто бы это и не она вовсе ляпнула эту чушь. Олег замер уже в дверном проёме, оглянулся недоверчиво, словно и он не мог поверить, что Юля такое сморозила. А потом они рассмеялись, громко и весело, вместе разгоняя смехом скопившееся в кухне напряжение. «Возвращайся к столу, пока совсем не остыла, отсмеявшись, пробормотала девушка. Почему-то снова стало неловко. Олег неуверенно пожал плечами, но к столу все же вернулся. А ты почему не ешь? спросил, разделяя вилкой омлет на кусочки. Не хочется как-то после кладбища. Мне спустя пятнадцать лет такие походы нелегко даются. Что же говорить о тебе? А что случилось с твоим отцом? спросил Олег, чтобы не думать о своем. Его убили. Димку тоже убили. Димка – это мой сын. Я знаю, Олег. А вашей истории трубили все более-менее значимые СМИ. Да, благодаря вере. Они снова замолчали, думая каждый о своём. Зашумел чайник, Юля встала со своего места. Будешь ещё чай? Давай. Слушай, а что у тебя с руками? Порхающие в процессе приготовления чая Юлькины руки на секунду замерли, а потом как-то нервно возобновили свою работу. Это из-за работы. А ты что, работаешь? Я думал, что ты студентка. «Нет, не студентка, я работаю автомехаником». Юля опустила на стол две чашки чая и снова села, устремив взгляд в окно. Дождь наконец-то закончился, и тонкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тучи, окрасили серое затянутое небо золотом. Было красиво. «Серьезно?» «Угу. А что здесь такого?» — невольно напряглась Юлька. «Да ничего, кроме того, что такое мало где увидишь. Приходи в моё СТО, посмотришь», — пробурчала девушка. «Ну уж нет, я только в фирменном автосервисе обслуживаюсь». «Так я и думала», — без обид пожала плечами девушка. «И что, тебе нравится то, чем ты занимаешься? Если бы не нравилось, зачем бы я это делала? А ты думаешь, многие ходят на работу с радостью. Как правило, это единственный способ не сдохнуть с голоду. Об удовольствии речь не идёт. А тебе-то откуда знать? Ты парень небедный и, наверное, можешь позволить себе заниматься тем, что нравится». «Уж не думаешь ли ты, что мне моя нибедность на голову упала?» Олег не понимал, как они договорились до такого, тем более с совершенно посторонним человеком. Впрочем, если им, наконец, удалось отойти от темы кладбища, то разве не всё ли равно, о чём они говорят теперь? «Не знаю». «А что, не упала?» «Нет, это вообще заблуждение думать, что деньги кому-то достаются просто так». «Беда большинства в том, что, когда они хотят что-то купить, экономят, а не зарабатывают». «Понимаешь? А ты зарабатывал?» «Зарабатывал. У меня было ради кого стараться. Я ведь тоже начинал автослесарем». Юлька недоверчиво скользнула взглядом по мужским холеным рукам с идеальным маникюром и снова уставилась в окно. Поверить, что эти руки держали что-то тяжелее ложки, было сложно. «А сейчас чем занимаешься?» «А сейчас у меня свой дилерский центр». «Порше?» — съязвила Юлька. «Нет, Порше — это... это другое». Признаваться в том, что он просто не мог больше ездить на своём старом джипе не хотелось. Иначе бы снова пришлось вспоминать. Вспоминать, как Димка любил его машину, как он учился на вождении на закрытом полигоне, как радовался его успехам. Он так и не смог сесть за руль своего Чироки после гибели сына. А потом уже после того, как ушел от Веры, и к нему прибилась какая-то смазливая Фифа, он от нечего делать купил Порше. Вроде тогда дамочка намекнула, что это было бы мега круто, а ему, в принципе, было пофигу, на чем ездить. И деньги были в избытке. Ну, другое значит другое. Лично я бы её ни за что не купила. Почему? Не знаю, наверное, это чистая вкусовщина. Многие бы за такую тачку продали душу дьяволу, а мне она не по душе. А какая машина у тебя? Олег вдруг сообразил, что даже не спросил, как Юлька оказалась на кладбище. А она, наверное, там свою машину бросила. И в тот раз, когда он нарезался. Ну, не пешком же она ходила. А у меня нет машины. Серьёзно? Автомеханик без колёс? Непонятно, почему Юлька рассмеялась. Задорно. Олег давно не слышал такого счастливого смеха. "Что, руши стереотипы?" ухмыльнулась она. "На самом деле всё просто, мне на машину пока не хватает денег. Я ипотеку плачу". Юлька окинула рукой свои хоромы и снова уткнулась в окно. Олег удивился. Редко встретишь человека, который вот так запросто расскажет о своих скромных финансовых возможностях. В мире, которым правили понты и пафос, это было совсем не камельфо. "А какую бы ты машину купила?" «Ниссан Лив. Это электрокар». «Угу. Классная тачка. Ты серьёзно? Он даже не урчит». «О, да ты у нас из тех, кто любит слышать шум мотора? А как же без этого? Это же песня». «Я на работе за один порой так этих песен наслушаюсь, что вечером банально хочется тишины». «Всё равно, электрокар по нашей жизни — утопия. Пробег короткий, скорость ограниченная, в станции для подзарядки попросту нет». Жила надо мной одна дамочка, которая каждый вечер начиналась с того, что она с балкона спускала зарядный шнур. Шнур был длинный, тётка жила на двенадцатом этаже. Помаялась она так с полгодика и пересела на нормальную тачку. «А я живу на третьем, шнур будет не таким длинным. Ездить на длинные расстояния мне без надобности, а до работы самое то», — озвучила свои размышления Юлька. «К тому же там тоже можно машину подзарядить. Слушай, а тебе никто не говорил, что ты жутко старомодный?» «Я?» — возмутился Олег, и даже на всякий случай пробежал взглядом по собственным отутюженным брюкам и довольно приличной рубашке. «Ты и ты!» — улыбнулась Юлька. «Нынче знаешь ли модно заботиться об окружающей среде, а ты экологичности транспорта предпочитаешь рёв мотора и объём двигателя». Олег тоже улыбнулся и отметил с удивлением, что дышать стало немного легче. Разговор с забавной девчонкой отвлёк. Её заразительная смешливость не могла не поднять настроение даже ему. Да и беседа выходила не праздный. Он уже и забыл, как порой интересно бывает с кем-то просто поговорить. В последнее время с этим у мужчины всё обстояло непросто. Тарахтящие на ухо пустышки, которые рядом с ним менялись с завидным постоянством, были не в счёт. «А ты, выходит, следуешь моде?» «Да нет, просто хотелось бы, чтобы после нас на Земле хоть что-то осталось. Мой будущий электрокар — мой маленький вклад в завтрашний день планеты». В сердце Олега болезненно сжалось. Он понял, кого ему напоминала девушка. Она была не испорченной, настоящей, как ребёнок совсем. Как Димка. Тот в силу возраста тоже был идеалистом. Заставлял их с Верой сортировать мусор, вместе с другой детворой устраивал субботники у дома, а как-то даже организовал сбор средств на протез дворовой собаки. В общем, с Юлькой они бы точно нашли общий язык. И ещё неизвестно, чья бы машина Димке понравилась больше. Электрокар девушки или мощный джип отца. Возможно, у последнего бы появился достойный конкурент. Только не узнает он, как бы было. И гадать об этом глупо. Не быть уже ничему. Смириться бы, да, только как. Эй, Олег, а? Не думай об этом. О чём нахмурился мужчина? Не знаю, но о чём бы ты сейчас не думал, это не добавляет тебе оптимизма. Значит, просто не думай. У Димки послезавтра годовщина. Вторая. А я опять не смогу пойти. Я вообще впервые буду один в этот день. Раньше рядом всегда была Вера. и было легче. Он уже в который раз в момент их знакомства вываливал на Юльку свои переживания, и ему бы, наверное, стоило стыдиться своей слабости, но стыдно не было. И вообще как-то так получалось, что ей, постороннему, по сути, человеку, было очень легко рассказать о том, что его тревожит. «А что, если тебе созвониться с ней и договориться о встрече? То, что вы расстались, не отменяет того, что у вас был общий ребёнок? Нет? Нет? Как ты думаешь, я к ней подойду после всего, что сделал?» Можно просто сказать «прости» и станет легче. У тебя всё просто. На самом деле, люди многое усложняют сами. Олег хмыкнул. Пришла его очередь отворачиваться к окну. Это очень удобно, когда есть окно, а у тебя нет сил смотреть на собеседника. Олег, а если бы с тобой всё же кто-то пошёл? Из близких или друзей? Эти нарывы нужно вскрывать, понимаешь? Мужчина покачал головой, не отрывая взгляда от раскачивающейся в окне ветки. У него не было настолько родных людей. Тех, с кем можно было бы разделить боль. Тех, с кем можно было быть слабым. Возможно, давно, с Верой. Но он тогда почему-то решил, что она его слабость не примет. Прошло много времени, прежде чем он понял, как ошибался тогда. Потому что быть честным с любимыми — это вовсе не слабость. Слабость прятаться и напропалую врать. «А хочешь, мы вместе сходим?» Неожиданно даже для себя спросила Юлька. И сама испугалась своего вопроса. «Потому что, ну, кто она ему, а?» Он сейчас рассмеётся и правильно сделает. Нашлась помощница. Самой бы кто помог с собственными тараканами разобраться. Да и где она, а где он? Сыпет советами. А Олег, между прочим, взрослый мужик. И весьма не глупый, судя по тому. Да хоть почему, судя? «Нет», — покачал головой мужчина. «Не нужно». Потом он резко встал и побрёл к выходу. Олег, ты прости, что я влезла. Ну, дура, не понимаю ничего. Что с меня взять? Олег замер у самой двери, прислонился к ней лбом. Ты не дура. Это я дурак. Спасибо за всё. И теперь уж точно прощай.